Забытое ощущение счастья «Сергей, у вас больше нет рассеянного склероза. Слова вряд ли смогут описать, насколько я был счастлив. Для этого мне бы потребовался талант не меньше, чем у Александра Сергеевича Пушкина. У меня было все, что человеку может быть нужно для счастливой жизни, но все это перечеркивало отвратительная и несправедливая болезнь. И теперь, когда я уже потерял надежду… С болезнью было покончено. Я наконец-то мог с удовольствием делать то, чего не делал уже давно. Думать о будущем, и мысли о будущем у меня были исключительно хорошие и приятные. Я был полон надежд на все самое лучшее, и любые потенциальные трудности казались мне незаслуживающими внимания мелочами. Раз уж мне удалось вылечиться от неизлечимой болезни, то и со всем остальным, я как-нибудь предполагал справиться. На протяжении трех лет я был готов отдать все, что у меня было, за жизнь без рассеянного склероза. Но предложить такую сделку было можно разве что дьяволу, а это, как вы знаете, случается только в кино. Теперь же, после тяжелого и до определенной степени рискованного лечения, известный на весь мир профессор гематологии с полной уверенностью сказал, что с моим склерозом покончено, и никто даже не просил отдавать все, что у меня было. Думаю, вы много раз слышали старую еврейскую поговорку «Если проблему можно решить с помощью денег, то это не проблема, а расходы». К сожалению, понять всю мудрость этих замечательных слов можно лишь столкнувшись с проблемой, которую действительно нельзя решить деньгами. Я долго не мог остановить счастливые слезы. Впрочем, возможно, я просто не хотел их останавливать. Я находился в самой настоящей зоне отчуждения, изолированной от всего остального мира, и весь остальной мир не мог даже представить, насколько я был счастлив. На часах в Москве было 10 утра, и я пока не мог позвонить Эле. Она находилась на бале, а потому должна была проснуться только через 2-3 часа. Я позвонил отцу, и до начала разговора ему пришлось несколько секунд слушать мои счастливые всхлипывания. Я плакал так сильно, что далеко не сразу смог передать ему то, что мне только что сказал Денис Анатольевич. Диплопея к тому времени практически прошла, и я снова мог пользоваться телефоном, что пришлось очень кстати. Мне хотелось скорее сообщить новость друзьям, которые были рядом со мной в это сложное время. Когда Эля проснулась, новость уже ждала ее в виде сообщения на телефоне, и она сразу же позвонила мне по видеосвязи. Думаю, эти минуты разговора с только что проснувшейся Элей можно без преувеличения назвать самыми счастливыми моментами моей жизни. Ощущение счастья было настолько мощным и всепоглощающим, что в голове даже промелькнула мысль о том, что это того стоило. Мне кажется, такое сильное счастье вряд ли можно испытать в нормальных условиях, и не помогут даже самые лучшие наркотики. Чтобы почувствовать такое... Нужно не просто оказаться на краю пропасти, нужно упасть в эту пропасть и долгое время провести в ее беспросветной темноте без надежды на спасение. Чувства были обострены до предела, и это не в последнюю очередь являлось следствием моего физического состояния. Я был очень счастлив, но очень слаб. Масса тела в отсутствие клеток крови, несмотря на усиленное питание, продолжала падать и уже опустилась ниже 60 кг при росте 186 см. На руках и ногах начали появляться гематомы, которые, несмотря на то, что выглядели крайне непривлекательно, не доставляли абсолютно никаких неудобств. Кожа была бледной, хрупкой и совершенно не способна к регенерации, в результате чего у меня на крестце появились пролежни. Это, конечно, доставляло ужасное неудобство, но было вполне предсказуемо а потому не особенно меня расстраивало. Обрабатывать мои пролежни, разумеется, приходилось медсестре Наде, и делала она это без тени смущения и с неизменно веселыми, хотя и не всегда приличными комментариями. Мы с Надей были знакомы всего пару недель, но уже общались как закадычные друзья. Нам пришлось наотрез отказаться от общечеловеческих правил приличия, что, я думаю, было необходимо при прохождении подобной терапии. Когда это было нужно, Надя могла увидеть во мне только страдающее человеческое тело, которому была необходима помощь медицинского профессионала, и я всегда буду бесконечно благодарен ей за все, что она для меня сделала. Тем не менее, основная часть изоляции проходила скучно и без событий, что меня по большому счету устраивало, так как организм настойчиво требовал отдыха после химиотерапии. При небольшом количестве медицинских процедур мне было необходимо чем-то себя занять. Так что, безуспешно попробовав посмотреть какой-то второсортный британский сериал, я начал писать эту книгу. Я уже давно задумывался о написании, посвященной моей истории болезни книги, но меня смущала неопределенность и незаконченность истории, и теперь это препятствие было наконец устранено. Сюжет выстроился в понятную и логичную линию. И мне показалось, что теперь, когда я прошел весь путь склеротика от пугающего начала до счастливого конца, я смогу цельно рассказать свою историю, так что я сразу же взялся за дело. Меня сильно подстегивало то, что подобных книг о рассеянном склерозе пациентами пока написано не было, и я даже увидел в издании книги что-то вроде своей неожиданной миссии в этой жизни. Я искренне хотел, чтобы у моих товарищей по несчастью Было некое руководство, простым человеческим языком объясняющее, что это за болезнь и как с ней бороться. Уверен, многие склеротики, как и я в свое время, уже давно перестали верить своим неврологам. Разумеется, впоследствии я начисто переписал все, что было написано в больнице. Оказалось, что слишком сильные положительные эмоции для объективного рассказа не очень-то полезны. Профессор заходил ежедневно около 10 утра. И по памяти записывал в табель новые показатели крови. Они, как и планировалось, со временем становились все более позитивными. Уже на седьмой день изоляции 31 января он сказал, что мое заточение закончено, так как уровень лейкоцитов достиг нижней границы нормы. И я перестал быть совсем уж беззащитным перед инфекциями. Разумеется, прежде всего я попросил санитарку принести мои вещи. На тот момент. Я уже неделю не был в душе и не чистил зубы. Мыться во время изоляции мне приходилось промоченной раствором хлоргексидиномарливой тряпкой, а в качестве чистки зубов я ограничивался полосканием полости рта водой из бутылки. Когда марафет был наведен, я вышел в общий зал, но скоро узнал, что все мои одногруппники еще были на изоляции. Из нас пятерых... Мои стволовые клетки быстрее других справились с задачей производства тромбоцитов и лейкоцитов, что было, конечно, приятно, но на самом деле абсолютно ничего не значило. Уровень гемоглобина на протяжении этой недели слишком низко не опускался, что в принципе логично. Без гемоглобина процесс усваивания кислорода был бы невозможен, и, соответственно, я бы не смог продолжать жизнедеятельность. Чуть не забыл упомянуть о том, что ближе к концу срока изоляции у меня начали выпадать волосы, что в принципе тоже не было сюрпризом. Чтобы длинные выпадающие волосы не мешали жить, нас всех еще до начала изоляции обрили, оставив что-то около 10 мм в соответствии с насадкой на машинке. Заточение уже подходило к концу, но моя голова, хотя и была коротко обрита, все еще была полна волос. И во время визита профессора я спросил, Почему они никак не начнут выпадать?» В ответ профессор улыбнулся, протянул руку к моей голове и захватил пальцами небольшой клочок волос за моим правым ухом. Он резко потянул руку к себе, не разжимая пальцев, но я не почувствовал при этом практически ничего. Волосы остались у него в пальцах, совершенно не пытаясь задержаться на моей голове. «Что ж...» Лысой головы после высоких доз химиотерапевтических препаратов никак не избежать, так как лекарства из цитостатистической группы замедляют или даже вовсе останавливают процесс деления клеток, действуя в том числе и на волосяные фолликулы. Меня облысение, разумеется, не особо смущало, но женская половина пациентов достаточно сильно из-за этого страдала. Мусульманкам Маджиде и Науэль было несколько проще, так как религия заблаговременно отучила их находиться в обществе без хиджаба, и их облысевшие головы никто увидеть не мог. А Рузанна вскоре повязала себе на голову симпатичный платок, и на людях появлялась только в нем.